Часы. Часы. Пугающий и хладнокровный гений, чей палец нам грозит и шепчет «не забудь». И скорбь дрожащая в напуганную грудь твою вонзается, как будто бы в мишени. Стремит за горизонт в восторг туманный бег. В кулисах таково сельфит исчезновенье. И каждый миг пожрет кусок от наслаждения, которое дано тебе на весь твой век. 3600 секунд, что ежечасно твердят, не позабудь. Сегодня, говорит, я некогда. Оно быстрее цикад твердит, знай, высосет твою жизнь хобот мой ужасный. Ремембер, не забудь и esto мемор. Знай, наречием всех племен гортань заговорила, Минуты резвые напоминают жилы. Не взяв все золото, породы не бросай. Знай, время, что игрок, который не обманет, Но обыграет нас, таков закон и путь. День меньше стал, А ночь густеет, не забудь, век бездна голодна, в часах уже песка нет. И вскоре час пробьет, последний твой приют, твой стыд, раскаяние, небесный случай вместе и целомудренность, жена с девичьей честью, трус, срок исполнился, умри же, изрекут.